кажется, судьба уже решила этот кто-то я. И где же мне искать? Так, так, ну что ж, должен вам кое-что объяснить. Когда я понял, о чем идет речь, в примечании к первому тому, я естественно, принялся искать третий том. Ну, то есть начал искать, проведя несколько дней в ужасе и бешенстве, понимая, что не по своей вине, если только не считать виной безобидную склонность к библиофилии, потенциально привел в действие силы, которые могут многое уничтожить, начиная с моей собственной жизни в счастье и довольстве. По завершении этого эпизода я занялся поисками и наконец обнаружил названный том. До этого у меня никогда не было столь веского повода проклинать мой неспешный способ составления каталогов. Искомая имела вид отдельной папки, хранившейся среди приложений. Я сам, поместив оригинал папки в сейфовый ларец, доставил его моему другу и собрату-коллекционеру в городе Дейлке, что в Южной полярной области, и попросил его, не открывая ларца, сохранить этот материал для меня. В случае моей смерти он тоже должен был передать ларец кому-нибудь не менее надежному, кто не стал бы его открывать. Член семьи или кто-нибудь другой, заслуживающий доверия, должен был появиться в надлежащее время имея при себе открытку с определенным изображением, ту самую, которая теперь у вас. Предъявитель открытки и должен был получить ларец. А вашему другу в Дельте известно о вашей смерти? Я ведь об этом не знал. может, известно, а может и нет. Он, как и я, собиратель древности, но затворник. Может, кто-то из общих знакомых и сказал ему: "Что ж", сказал Фасин. Значит, мне надо отправляться в Дельты. Как зовут вашего друга? Чемилинет. Не успело это имя выйти из сигнальной коробки Валсиера, как Фасин зарегистрировал нейтринный всплеск. А где именно в Дельте он обитает? спросил он, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Чемилинет имеет привычку менять расположение своего дома. Ну, я думаю, местным властям известно, где он находится. Понятно, и вы значит просмотрели это приложение. Что оно собой представляло? Частная ложа в виде алмазного пузыря была почти пуста, только фасин, вэлсиир, плавучий поднос и чаша. Фасин автоматически просканировала, входя в помещение. Они были тем, чем казались и ничем другим, а также экраны, которые выглядели абсолютно стандартными. Кто тут может пользоваться нейтриновыми средствами связи и откуда И что означает этот внезапный всплеск? Это было похоже на алгебру. Фасин просканировал простые одеяния Валсиера, ни малейшего намека на высокие технологии. Самым сложным в его облачении был сам текстиль. Алгебра? переспросил Фасин. На внутренней или наружной поверхности алмазного пузыря тоже ничего не было. Он просканировал входную трубу чисто. Это было похоже на инопланетную алгебру, сказал ему Волсиир. Фасин обследовал все, вплоть до нижней поверхности дирижаблера, непосредственно над ними, потом поискал в газовой атмосфере в пределах того же расстояния и там ничего. Может быть, чуть дальше? Инопланетную, переспросил он, недоумевая. «Поблизости вроде бы ничего не было. Была дзунда, а потом на сотни метров ничего до следующего дирижаблера. Потом еще один баллистический корабль со вспомогательным судном за ним, а потом в атмосфере в нескольких километрах далее единственный сопровождающий дредноут Пьюзель, легко державший скорость, с которой двигался зрительский флот, а потом уже сами газовые клиперы, начинавшие огибать буй шторм стены, первый поворотный пункт в этой короткой гонке. Инопланетная символика. Хотя и не совсем, мне показалось, что я узнал некоторые символы Похоже на разновидность интерпретории 4. Это панвидовый шрифт, так называемый универсальный вид записи, разработанный два миллиарда лет назад в Упулдами, давно вымершими паукообразными, хотя и с элементами древней насельнической иконографии. Я мог бы сделать зарисовки, но решил не придавать ничему из этого вещественную форму, исключая ту, которая существует в моей собственной голове, разумеется, в схематическом виде. Вот причина, по которой я не смог продолжить эту работу. Фасин слушал, что говорит Валсиер, и записывал в систему газолета на тот случай, если понадобится освежить в памяти услышанное, но при этом продолжал как безумный сканировать прилегающие объемы, где здесь спрятан жучок или устройство скрытого наблюдения. Сенсоры маленького газолета зафиксировали еще одну вспышку. Это несомненно походило на нетринное средство связи. Внезапная упорядоченность в общем хаотическом потоке почти лишенных массы частиц. Первая вспышка случилась сразу же, как только Волсиер произнес имя насельника, которому он отдал папку. Могло ли это быть обычным совпадением? Но как их могли подслушать? Они переговаривались шепот сигналами, и соответствующие лучи поступали из одного утопленного ниже поверхности приема передатчика прямо в другой. Перехватить то, что они передавали друг другу, было невозможно, если только не сунуть зеркало или какой-нибудь датчик в лучи. Может быть, это он сам? Может, жучок установлен в его газолете? Неужели Хазран подсунул ему что-то такое? Он просканировал газольёт, проверил системы ничего. Газовые клиперы с ревом разорвали вертикальную стену шторма, и в это время находящийся над ними дирижаблер стал быстро и уверенно подниматься. Дзунда вышла под прямые солнечные лучи. "Значит, это было обычное поле уравнений?" спросил Фастин у старого насельника. Наркотическая дымка в частной ложе неожиданно вспыхнула, распадаясь на крохотные отдельные частицы тумана, каждая из которых светилась и переливалась. Может быть, даже одно длинное уравнение. Фасин в ужасе засосал немного окружающего пара в свою аналитическую установку высокого разрешения. Значит, алгебраические вычисления, спросил он. Высокотехнологичная система в носовой части его аппарата выдала довольно странный результат. Поверхностные рецепторы словно изменили свое мнение о том, что исследуют. Фасин задал прибор еще более детальный уровень электронно-микроскопического анализа. Возможно, ответил Вальсир. Снаружи, недалеко от шторм-стены, в нескольких десятках метров от них что-то появилось, блеснуло в наклонных лучах, задержавшись на миг другой, приспосабливаясь к новым условиям освещения. Результаты, выданные внутренним электронным микроскопом, на мика шеломели Фасин. Потом он понял, с чем имеет дело его аналитическая установка нанотехнологии. Тонкая пленка крохотных машин, рецепторов, анализаторов, процессоров и сигнальщиков – настолько малых, что могут дрейфовать в атмосфере, настолько легких, что плавают в наркотической дымке и сами напоминают дымовые частицы. Вот, значит, как их прослушивают что-то вклинилось в газовое пространство между ними, оседлало лучи их шепот сигналов и тут же их декодировало. Ничего похожего на зеркало или фотонный микрофон, болтающийся на проводе. Только это, только пылинки, которые считались запрещенными. Вэлсир взволнованно спросил: он, "Кто принес сюда эту чашу с курениями?" Он включил визуальное увеличение и принялся пристально разглядывать точку в открытом газе снаружи где что-то блеснуло в солнечном свете мгновение назад. Вот оно. Фасин увеличил еще. изображение стало зернистым. Что? Что? переспросил Волсир. Голос его звучал недоуменно. Она была здесь, когда я это было в 40 метрах, диаметром не больше сантиметров десяти, почти идеально замаскированное, словно диск чистого стекла, которого не видишь, если смотришь через него вдаль рот миниатюрного узла связи, крохотное кратеробразное блюдечко, нацеленное прямо на них. Фасин развернулся, располагаясь между крохотным аппаратом вдали и старым насельником, а потом пододвинулся прямо к Валсиру. Приёмы передающие устройство к приёмопередающему устройству, словно влюбленная насельническая пара, обменивающаяся сигналами поцелуями. Валсир попытался развалить назад, что за Нас подслушивают, Волсиер послал Фасин. За нами наблюдают. Чаша с курениями это нанотехника. Надо как можно скорее выбраться отсюда. Что? Но еще один нейтринный всплеск. Теперь, когда Фасин знал, куда смотреть, было очевидно, что их источник замаскированная сфера снаружи. Скорее, Волсиер, уходим снова всплеск. На этот раз наверху, высоко наверху. Волсир оттолкнул Фастина чаша с курениями. Скорее отправил Фастин подталкивая старого насельника ко входному отверстию в вершине алмазного пузыря. Сфера устремилась к ним. Фастин поднырнул под Волсира и принялся подталкивать его вверх. Фастин, я сам. Волсир начал подниматься, собственными усилиями вошел во входную трубу. Маленькая сфера ударила в алмазный пузырь, посыпались осколки. Она остановилась за образовавшейся неровной дырой, по-прежнему малозаметная, так расплывчатое пятно в атмосфере.